Глава 11. Откровение. Экипаж Таниса пришёл в Нью-Мидлтаун после полудня. Его приветствовали тысячи горожан, вновь собравшихся у портала. Они увидели два десятка высоких, крепко скроенных людей с могучими буграми мышц под обтягивающими синими комбинезонами. Астронавты чем-то напоминали моряков, только их океанами были галактические просторы, а лица потемнели от загара под лучами иных солнц. Рядом с ними шагали несколько гуманоидов, о которых говорил Пирс Евгеглен, дети далёких звёздных систем. Джонс Кэрролл также стояли недалеко от портала, с любопытством разглядывая технику фантаиса, намеревавшихся возродить к жизни городские атомные генераторы. Утром Кэрол толком не сумела рассмотреть гора Холла. Мешала толпа, и она заметила лишь верхушки его круглых ушей. По дороге к порталу Кеннистон пытался подготовить ее к встрече с инопланетянами, но вряд ли невеста его поняла. И вот теперь, расширенными от ужаса глазами, Кэрол смотрела на гуманоидов. «И они все прилетели с Веги?» – дрожа прошептала она, взглянув на небо, где даже лучи солнца не могли погасить огоньки звезд. «Кен!» «Да они же совсем не похожи на нас». «Да, люди изменились, но не слишком заметно», — согласился Джон, успокаивающе обняв испуганную невесту. «А что касается гуманоидов, они тоже наши друзья, хоть и выглядят странно». Об этом же говорил в этот момент и мэр Гаррис с мегафоном в руке. «Граждане Нью-Миддлтауна, как бы пришельцы не выглядели, мы должны радостно встретить их. Обещаю каталажку всякому, кто причинит им хоть малейшее беспокойство». Дело не в том, какова их внешность. Работать-то они могут, на наше благо не хуже людей. Горожане молчаливо выслушали мэра, но то, что они видели, заметно расходилось с его бодрыми словами. Пальцы Кэрл болезненно вцепились в плечо Джона, и в конце концов она не выдержала и спряталась у него за спиной. Да и многие в толпе, также ошеломлённые фантастическим зрелищем, испуганно отпрянули назад. Один из гуманоидов напоминал слона. Он был почти таким же большим и грузным. Шёл он с явным трудом, тяжело переступая массивными столбообразными ногами. Его морщинистая серая кожа свисала с боков широкими складками. Лицо было плоским и невыразительным, с маленькими полными старческой мудрости глазками. Он смотрел на притихшую толпу с пониманием и сочувствием. Двое других чем-то напоминали испанских грандов. Походка их была легкой и горделивой. Изящество их фигуры подчеркивали темные бархатистые плащи. Узкие лица, лишенные волос, украшали длинные птичьи носоклювы. В узких янтарных глазах светился безумный огонь от петых сорвиголов. Кенистон, приглядевшись, вдруг понял – пышные плащи на самом деле – крылья, тесно сложенные по бокам туловищ. Четвёртый пришелец выделялся даже по сравнению с испанцами поразительной грацией, и в то же время в каждом движении его стройного тела проглядывала мощь. Высоко посаженную голову украшала грива белоснежных волос, начинавшаяся от густых бровей и спускавшаяся на плечи тугой волной. На его квадратном лице не было ни следа носа, рот казался узкой щелью. Огромные голубые глаза улыбались, хотя в их глубине затаилась тень жёсткости. Возглавлял эту пеструю компанию Гор Холл. Приветственно махая рукой, Тедди Медведь непринужденно шагал по улицам древнего города. Ребятишки встречали его восторженным визгом. «Они ужасны, ужасны!» – прошептала Кэрол, уткнувшись лицом в спину Джона. «Как ты можешь стоять так близко от них?» Кеннистон презрительно хмыкнул и мужественно расправил плечи, хотя тоже чувствовал нечто подобное. Горожане же были явно подавлены. Им было трудно поверить, что есть другие разумные существа, отличные от человека, и тем более принять их как равных. Земляне привыкли делить всё живое на людей и зверей. Нечто промежуточное не могло иметь места. Совсем иначе приняли пришельцев в ребятишки. Не обращая внимания на загорелых астронавтов, они с восторженным визгом клубились вокруг гуманоидов. У детей не было предрассудков, свойственных их родителям. Пришельцы со звёзд казались им сказочными персонажами. Рядом с Капеляниным шагал Пирс Егглин. Заметив в толпе Джона, он приветственно махнул ему рукой и немедленно подошёл. Кеннистон представил ему Кэрл и сказал: "Хубол ждёт нас в главном генераторном зале города. Я провожу вашу команду, Пирс". Юный историк кивнул, словно вспомнил о чём-то неприятном, нахмурился. Попрощавшись до вечера с невестой, Джон пошёл рядом с ним. "Что-то случилось?" сочувственно спросил он. "О, Джон, я получил грустный для меня приказ". Быть переводчиком в группе Гора Холла. Кроме того, я должен обучить кого-нибудь из вас горожан галактическому языку. Это займёт увы много времени, а я так хотел побывать в вашем старом городе. Если не возражаете, я буду первым вашим учеником. Постараюсь учиться прилежно и главное быстро. Приветливо поздоровавшись с гором Холлом, Кенестон повёл тех группу таниса к генераторной подстанции. От гулких шагов гуманоидов ему было не по себе. Выглядели пришельцы со звёзд более, чем странно. Кто знает, может быть, их поведение также весьма отлично от принятого среди людей. Не доходя двух кварталов до центральной площади, Джон свернул в узкий переулок и вскоре ввёл гостей в приземистое квадратной формы здание. В огромном сумрачном зале стояли ряды башноподобных генераторов, в которых они с Хублом так и не смогли толком разобраться. Работавшие в зале инженеры из промышленной лаборатории с изумлением воззрились на вошедших инопланетян. Джон обратился к Гору Холу: "Мы полагаем, здесь находятся главные генераторы системы электроснабжения города". Быть может, вам удастся запустить их? Голос его дрогнул. Пять пар чужих, нечеловеческих глаз приветливо смотрели на него. Белая грива на затылке одного из гуманоидов вздыбилась, как у зверя. Нет, он, Джон, не в силах разговаривать с этими существами как с людьми. Пирс Егглин пристально взглянул на него и, нахмурившись, перевёл его слова своим спутникам. Внезапно один из испанских грандов, взмахнув крыльями с быстротой летучей мыши, прыгнул к Кенестону и везгливо крикнул: "Буу!" Джон в испуге отпрянул. Испанец захохотал, а вместе с ним и другие члены тех группы. Даже флегматичное слоноподобное существо Джону ничего не оставалось, как рассмеяться тоже. Было очевидно, что над ним попросту подшутили. Гуманоиды, видимо, отлично ощущали его невольную неприязнь к ним, и испанец отплатил ему той же монетой, но с юмором и без всякой злобы. Обстановка сразу разрядилась. Гор Холл, широко ухмыльнувшись, хлопнул Кеннисона по плечу: "Мол, ничего, привыкнешь". Но подойдя к покрытым пылью генераторам, Капелянин посерьёзнел. Он ловко открыл переднюю панель одной из установок, достав из кармана своей упряжи сияющий фонарь, по плечи залез внутрь генератора. Некоторое время изучал многочисленные агрегаты, что-то неразборчиво грымыхая себе под нос. Наконец, со вздохом выпрямился и с явным отвращением произнёс несколько фраз. Пирс Егглин немедленно перевёл. Гор Холл сказал: "Эта старая установка находится в бедственном состоянии". Гор добавил: "Он с уважением пожмёт руку того парня, кто сможет починить эту э эту развалину". Джон невольно улыбнулся. Огромный мохнатый капилянин выразился точно так же, как это сделал бы любой механик в ремонтной мастерской на старой земле. В то время, когда Гор Холл со своими коллегами тщательно изучали другой генератор, Пирс Йеглин забросал Джона и Хубла вопросами о XX веке. Они в свою очередь задали давно мучивший их вопрос: почему земля безжизненна? Что случилось с человечеством? Пирс Йеглин недоумённо взглянул на них. Разве вы не знаете? Когда земля начала остывать, а это произошло многие тысячелетия назад, люди решили окончательно переселиться на другие миры. Планеты солнечной системы непригодны для жизни, поэтому земляне полетели к звёздам. Но кто-то же должен был здесь остаться, с недоумением спросил Джон. Егглин пожал плечами. Хм, конечно, нашлись непримиримые домоседы. Но планета остыла так быстро, что даже города под куполом типа вашего Нью-Мидлтауна не спасли от стужи. В конце концов, последние земляне вынуждены были переселиться к иным теплым звездам. «Так вот, где теперь находится человечество?» – растерянно подумал Кенистон. «Другие миры? Другие солнца?» Гор Холм наконец закончил изучение второго генератора и, вытирая тряпкой огромные лапы, испачканные смазочным маслом, подошел к ним. Брезгливо поморщившись, он произнес грохочущим голосом несколько фраз. «Пирс Еглин перевел». Гор считает, что некоторые генераторы можно запустить в действие. Но для этого необходимо время и ряд материалов: медь, магний, немного платины. Хубл согласно кивнул. Всё это можно будет раздобыть в старом Мидлтауне. Старый город? Возбуждённо воскликнул Еглен. Я отправлюсь вместе с вами. Маленький историк горел желанием увидеть город, чудом выплывший из пучин тысячелетий. Когда через несколько часов он вместе с Джоном и Хублом пересекал бурую равнину на джипе, его ликованию не было предела. Подумать только, я своими глазами увижу город начала атомной эпохи. Оба земных учёных отнюдь не разделяли его радости. С тяжёлым сердцем смотрели они на притихший и всеми покинутый Мидлтаун. Дома были заколочены, В опустевших подъездах гулял ледяной ветер. Мостовую покрыл толстый слой пыли и песка. Деревья потеряли последнюю листву, трава потемнела и поникла. Кенистон заметил, как в глазах шефа появился туман глубокой грусти, да и его сердце пронизала острая боль тоски. Он уже сожалел о приезде в Мидлтаун. Здесь ничего не говорило о недавних временах, когда в городе кипела жизнь. Джон осторожно вёл джип по сумеречным улицам, и перед его глазами невольно возникали яркие картины: разгар лета, девушки в разноцветных сарафанах, цветущие кроны деревьев, перезвон птиц, шум людских голосов. Пирс Егглин тоже молчал, но по иной причине. С благоговением он оглядывал старые дома и магазины, проплывающие мимо него по обеим сторонам улиц. "Это всё нужно сохранить", наконец прошептал он. "Это слишком драгоценно". Дома надо законсервировать, а над городом построить купол. Я позабочусь, чтобы всё было сохранено для потомков. Картины, мебель, книги, даже обрывки старых газет. Хубл неожиданно воскликнул: "Эй, да здесь кто-то есть!" В этот момент джип проезжал по Милл-стрит. Приглядевшись, Тенистон заметил небольшой, обтекаемой формы автомобиль, стоявший рядом с воротами промышленной лаборатории. Внезапно из здания вышли Варна Алон и Норден Лунд. Увидев джип, они переглянулись. Когда машина остановилась, Варна что-то сказала Еглину, и тот перевёл: "Вас просят не волноваться. Руководители экспедиции решили лично осмотреть город перед тем, как связаться с советом губернаторов". Администратор тем временем с заметным презрением бросил взгляд на угрюмое здание фабрики, закопчённые трубы, проржавелые решёта на подъездных путях, нелястливые дома с облупленными стенами. Джон сказал вызывающе: Спросите её Пирс, что она думает о нашем Мидлтауне. Егглин задал вопрос, и Варна усмехнувшись, что-то резко ответила. Егглин смущённо пробормотал. Варна сказала, ей не нравится, что люди могли жить в столь жалком и презренном месте. Лунг одобрительно расхохотался. Кенестону кровь ударила в лицо, и в этот момент он возненавидел администратора и всё её высокомерие. Она смотрела на добрый старый городок, словно на логово обезьян. Хоббл понял его чувство и успокаивающе положил ему руку на плечо. Пойдёмте, Кен. Нас ждут дела, напомнил он. Холодно попрощавшись с сварной Алан и её заместителем, они вместе с Пирсом Йердином вошли в здание лаборатории. Джон раздражённо сказал: "Дьявол, почему эта блондинка так высокомерна?" Хубл покосился на него. Кен, держите себя в руках. Не позволяйте мужскому самолюбию вскружить вам голову. Пирс Еглинс сочувственно взглянул на них. Не такое уж это и старомодное чувство, усмехнулся он. Норден Лунг тоже не очень -то рад, что ему приходится быть заместителем у молоденькой девушки. Вскоре они вышли вновь на улицу, держа в руках ящики с необходимыми для гора хола материалами. Варны Алан и Лунга не было видно. Видимо, они продолжали исследовать Мидлтаун. Вернувшись в город под куполом, они обнаружили, что Капелянин и его группа уже начали разборку генераторов. Техники работали с удивительным мастерством и ловкостью. Последующие несколько дней Джон провёл в генераторном зале, помогая пришельцам как мог. Он уже не испытывал неприязни к гуманоидам. Они вместе трудились, вместе садились за стол, хотя экипаж Таниса предпочёл земным консервированным продуктам свои малоприятные на вид пасты и концентраты. Понемногу Джон начал понимать галактический язык. Пирс Йеглин постоянно помогал ему, и вскоре Кенистон не без удивления обнаружил, что в основе языка инопланетян лежит Его родной английский. С того момента дела у него пошли споро. Через несколько дней он внезапно осознал, что работает с пришельцами столь же слаженно, как со своими коллегами из ядерного центра. Его больше не удивляло, что Белогривый Магро, житель одной из планет звезды Спекаис созвездия Девы, был прекрасным инженером-электронщиком. Магро шутя справлялся с ремонтом сложнейших блоков и электросхем. Джону такой пресницы не могло. Испанские гранды оказались братьями по имени Бан и Бал. Они были искусными технарями. Паря на своих широких раскрытых крыльях, они легко взмывали к вершинам многометровых генераторов и столь же легко восстанавливали самые безнадёжные изношенные агрегаты. Сланоподобный гуманоид по имени Лалор был прекрасным теоретиком и математиком. Джон выяснил это во время экскурсии в подземную шахту под городом. Хубл, опираясь на металлический барьер у жерла пропасти, коротко рассказал о своих догадках, и Пирс Егглин, выслушав его, согласно кивнул. "Да, вы правильно угадали назначение шахты", сказал он. "Подобные сооружения позволяли людям долгие столетия продержаться на остывающей земле". Кстати, этот метод использовался почти на всех ныне опустевших мирах Федерации. Но увы, магма быстро остывает. Стоявший рядом с ними Лолор одобриюще пробормотал. Ничего ещё не посерено, земляне. Ион Арнольд предложил метод возрождения мертвых планет. С математической точки зрения его уравнения кажутся безупречными». Он достал из нагрудного кармана блокнот и ручку, молниеносно набросал на нем несколько десятков сложнейших уравнений и что-то начал объяснять, поглядывая на Хубла. Тот, заинтересовавшись, вопросительно взглянул на Еглина, но историк почему-то не пожелал переводить слова «Ла Лора». Ион Арнол мог ошибиться, недовольно произнёс он, укоризненно поглядывая на гуманоида. Он фанатик своей идеи и к тому же чистый теоретик. Когда он попробовал применить свой метод на практике, дело кончилось катастрофой. Не обращайте зря внимания на Лалора. Он великолепный математик, но в практической жизни мало что смыслит. Еглин многозначительно посмотрел на Лалора, и тот, смутившись, спрятал блокнот в карман. Джонс хмубломо задачно переглянулись, они толком ничего не поняли. Через несколько дней Джон Болли или менее освоил язык пришельцев. Пирс Йеглинс с явным облегчением посчитал, что его миссия переводчика окончена и немедленно отправился в старый Мидлтаун, предвкушая встречу с сокровищами давно минувших веков. Джон же продолжил работу с группой техников в генераторном зале. Чем больше он узнавал об их обычаях и культуре, тем сильнее проникался к гуманоидам уважением и даже восхищением. Совместными усилиями им удалось так и привести в порядок генераторы, питающие городскую систему водоснабжения. Так что Нью-Мидлтаун приобрёл практически неограниченный источник воды. Ещё через несколько дней заработали и остальные установки, в том числе и входящие в систему теплоцентрали. В результате в городских квартирах стало заметно теплее, и можно было наконец отказаться от переносных печек. Однажды ночью Капелянин по рации позвал Кеннистона в генераторный зал. Магро и остальные техники Станиса были уже здесь. Они были с головы до ног перепачканы в пыли и смазочном масле. Но лица их сияли. Чувствовалось, что они гордятся проделанной работой. Горхолл торжественно подвел недоумевающего Джона к окну. Безлунная ночь, окутанные мглой небоскребы и лишь кое-где тускло светятся фонари, питающиеся от бензиновых генераторов. Капелянин подошёл к расположенному на стене распределительному щиту и включил несколько рубильников. Внезапно за окном словно вспыхнуло солнце. Весь город залило ослепительным морем света. Небоскрёбы переливались огнями, словно новогодние ёлки. По улицам струились реки голубого пожара. Иным стало и небо. Купол внезапно засветился мягким светом. Создавалось впечатление, будто в зените сияла полная луна, а рядом проплывали разноцветные облака, отбрасывая отсвет от крыши домов. Это зрелище было настолько странным и непривычным после многих недель угнетающего мрака, что Джон застыл ошеломлённый, не находя слов. Он почувствовал, как на его глаза наворачиваются слёзы радости. Спящий город немедленно проснулся. Люди хлынули на сияющие улицы, и вскоре всё вокруг наполнили восторженные крики. Кенистон взволнованно обернулся к своим новым друзьям, но так и не смог найти слов благодарности. Гор Холл, понимающий, охотнул, хлопнул его по плечу, и все вместе они вышли из зала. На пороге генераторной их встретил Гарис. Забыв о солидности, он словно мальчишка прибежал от стоящего в двух кварталах отсюда здания мэрии. Чуть позднее появились Хубл, Криски и другие сотрудники бывшего ядерного центра, а за ними повалили толпы возбужденных горожан. С восторженными криками они подняли на руки экипаж Танниса и заодно и Джона с Хублом и сделали с ними торжественный круг по центральной площади. В эту люди радовались куда больше, чем в воде и теплу. Им казалось, что в небе зажглось животворное солнце. Этой ночью техника в Станиса и особенно гуманоидов приветствовали как римских триумфаторов, и даже больше, как братьев. Часа 2 спустя Гарис устроил в здании мэрии приём. Подняв бокал шампанского, он выразил экипажу Таниса огромную признательность от имени 50.000 горожан. И сделал это весьма витиевато и красноречиво. В ответ сидевший рядом с ним Гор Холл похлопал Гарриса по плечу и обернулся к Кеннистону. «Что он сказал?» Джон усмехнулся. «Наш мэр жаждет знать, чем он может выразить вам свою безграничную признательность. Он готов вручить вам ключи от города или предложить в невесты свою дочь, или даже подарить графин с пинтой собственной крови. Он до сих пор не знает, чем вы питаетесь. Ну а если серьезно, мы все признательны вам, Гор. Ваши люди возродили Нью-Миддлтаун к жизни». Вы понимаете, как это важно для нас. Горхол добродушно улыбнулся, обнажив два ряда крепких клыков, но на этот раз мэр мужественно воздержался от бегства. Выразительно переглянувшись с товарищами, капилянин прогрохотал своим могучим басом: "Ну что ж, если вы хотите порадовать нас, звёздных странников, То давайте кончим речи и устроим славный пир. Только передайте вашему мэру Джон, его кровь нам не подойдёт. Мы предпочитаем напитки покрепче. Хубл расхохотался. Он также стал немножко понимать галактический язык. Кенистон передал мэру слова Капелянина, разумеется, в смягчённом виде. Гарец немедленно отдал приказ накрыть столы. Для этого он без колебаний решил использовать городские неприкосновенные запасы. Пир горой продолжался почти всю ночь. На утро техники станиса неохотно поднялись из-за столов, им нужно было вернуться на корабль до восхода солнца. Заплетающимся языком Джон попытался протестовать. "Ребята, ну в чём спешка?" пробормотал он, обняв белогривого магро за плечи. "Работа сделана, разве нельзя немного расслабиться? Глядишь, ваша снежная королева, я имею в виду эту зазнайку Варну Алан" Сдуру и назначит отлёт. Магров вздохнул. "Увы, улетим мы не скоро, Джон. Это определяется многими вещами". Он пристально посмотрел на Гора Холла. Капелянин, проглотивший за ночь великое множество крепких напитков, был, казалось, слегка пьян. Он сидел, обнявшись с мэром, Гаррис со слезами на глазах просил прощения. "Извини, друг. Я был болваном, когда испугался тебя поначалу. Ты отличный парень". ты твоим гума ты и твоих гум га словом ребята со звёзд Джонс готовностью перевёл это капелянину тот громко расхохотался и так хлопнул мэра по спине, что тот едва не свалился со стула Мы сделали всё, что могли, земляне. Забасил горхол, покосившись на Маргро. Свет и прочее сделают вашу жизнь более приятной, пока вы все ещё остаётесь здесь. Кенистон удивленно взглянул на него. «Пока мы еще и остаемся здесь, что это значит, Гор?» «Конечно, вашу скорую эвакуацию!» Простодушно ответил огромный капелянин и опрокинул еще один бокал с бренди. Джон механически перевел его слова и только чуть позже осознал, что здесь что-то не так. В зале повисла напряженная тишина. Земляне с тревогой переглянулись, а люди из экипажа Танниса недоуменно смотрели на своего начальника. «Гор, я чего-то не понял», – медленно произнес Джон. «Что вы сказали насчет эвакуации?» На медвежеподобном лице Капелянина отразилось удивление. «Разве Пирс не сказал вам об этом?» «Странно. Видимо, командование корабля решило не волновать вас по пустякам. Вы земляне очень эмоциональны. Вроде нас, Магро. Наши народы в федерации даже прозвали примитивами». «В отличие от высокоинтеллектуальных людей с Веги». «Ну что ж, эту забывчивость можно понять и так. Чем позднее вы узнаете о своей дальнейшей судьбе, тем меньше с вами будет возни». «Погодите, Гор, погодите», – пробормотал Кенистон, морщаясь от головной боли. «Лучше объясните, что вы имеете в виду под эвакуацией». Гор Холл сочувственно взглянул на него. «Теперь было ясно, что он вовсе не пьян». Я говорю о решении совета губернаторов, пояснил он. Все жители вашего города в ближайшее время будут эвакуированы с земли на одну из планет галактического содружества.